Семеро против Фив. Изложено по трагедии Эсхила Семеро против Фив и Еврипида Финикиянки. Когда слепой Эдип был изгнан из Фив, сыновья его с Креонтом разделили между собой власть. Каждый из них должен был править по очереди в течение года. Этиокл не захотел делиться властью со своим братом Полиником. Он изгнал брата и завладел властью над фивами. Полиник же удалился в Аргос, где правил царь Адраст. Царь Адраст происходил из рода Амифанидов, некогда два героя: великий прерицатель Милампод и Биант, сыновья героя Амифаона женились на дочерях царя Проя. Это случилось так. Дочери Проя прогневали богов и были наказаны тем, что боги наслали на них безумие. В припадке безумия вообразили дочери Проя, что они коровы и с мычанием бегали по окрестным полям и лесам. Милампод знавший тайну, как исцелить дочерей Пройта, вызвался это сделать, но в награду потребовал, чтобы Пройт отдал ему треть своих владений. Не согласился на это Пройт. Ещё больше усилилось бедствие, безумием заражались и другие женщины. Опять обратился к Милампаду Пройт. Милампад потребовал уже не 1/3, а 2/3 одно себе, а другую брату Бианту. Должен был согласиться Фройд. Милампад с отрядом юношей отправился в горы, захватил после долгого преследования всех безумных женщин и дочерей Фройда и исцелил их. Фройд отдал своих дочерей в жёны Милампаду и Бианту. У Милампада был сын Антифат, У Антифата 아이кл, Аикл, у 아이кла же Амфиорай. У Бианта был сын Тал, а его детьми были Адраст и Эрифила. Когда потомки Милампода и Бианта, Адраст и Амфиорай возмужали, между ними разгорелась распря. Адрасту пришлось бежать в Сикион к царю Полибу. Сикион Город на севере Пелопоннеса, на побережье Каринфского залива. Там женился он на царской дочери и получил власть над Сикионом. Через некоторое время вернулся одраз в родной Аргос, помирился с Амфиараем и выдал за него сестру свою Эрифилу. Дали друг другу клятву одраст и Амфиарай, что Эрифила всегда будет судьёй в их спорах и что они должны будут беспрекословно выполнять её волю не думал амфиарай что это решение послужит причиной гибели его и его рода ко дворцу царя адраста и пришёл поздно ночью полиник надеясь найти у него защиту и помощь у дворца встретил полиник сына айнея героя тидея который, убив на родине своего дядю и двоюродных братьев, тоже бежал Варгас. Между Тидейем и Полиником разгорелся жесточайший спор. Неукротимый Тидей, нетерпевший возражений, схватился за оружие. Полиник тоже обнажил меч, прикрывшись щитом. Бросились друг на друга Тидей и Полиник. Громко загремели их мечи. Об окованные мечью щиты, как два разъярённых льва, бились они во тьме. Услыхал одраст шум поединка и вышел из дворца. Как удивлён был он, увидев двух юношей с ожесточением сражавшихся друг с другом. Поленик покрыт был поверх вооружение шкурой льва, тидей шкурой громадного кабана. Вспомнил одраст прорицание данные ему оракулом, что он должен выдать дочерей своих за льва и кабана. Поспешно разнял он юношей и ввёл как гостей в свой дворец. Вскоре выдал царь Адраст своих дочерей: одну Дейпилу за Полиника, другую Аргею за Тидея. Став зятьями Адраста, Стали просить его Полиник и Тидей вернуть им власть на их родине. Согласился Адраст помочь им. Он поставил лишь условие, чтобы и Амфиарай, могучий воин и великий прорицатель, принял участие в походе. Решено было двинуться прежде против семивратных фиф. Амфиарай отказался принять участие в этом походе, так как он знал, что предпринимается этот поход против воли богов. Не хотел он, любимец Зевса и Аполлона, прогневать богов, нарушив их волю. Как ни уговаривал Тидей Амфиарая, он не изменил своего решения. Воспылал неукротимым гневом Тидей. Навек бы стали они врагами, если бы не примирил их Адраст. Чтобы заставить Амфиарая участвовать в походе, Полиник прибегнул к хитрости. Он решил склонить на свою сторону Эрифилу, чтобы она принудила Амфиарая идти против Фив. Зная корыстолюбие Эрифилы, Полиник обещал подарить ей драгоценное ожерелье гармонии, жены первого царя Фив Кадма соблазнила с драгоценным даром Эрифила и решила, что муж её должен участвовать в походе. Не мог отказаться Амфиорай, ведь он сам некогда дал клятву, что будет повиноваться всем решениям Эрифилы. Так послала Эрифила на верную смерть своего мужа, соблазнившись драгоценным ожерельем гармонии. Не ведала она, что великие беды приносит с собой ожирение тому, кто владеет им. Много героев согласилося отправиться в этот поход. В нём участвовали могучие потомки Пройта, сильный как бог Капаней и Этиокол, сын знаменитой аркадской охотницы Атланты, юный и прекрасный Партенапай, Славный Гипемидонт и много других героев обращался Полиних за помощью в Микены. Согласился правитель Микен принять участие в походе, но удержал его от этого громовержец Зевс своими грозными знамениями. Всё же собралось большое войско, семь вождей вели войска против Фив. А во главе всех стоял Адраст. На гибель шли герои. Не слушали они увещеваний прорицателя Амфиарая, просившего их не начинать этого похода. Все они горели лишь одним желанием сразиться под стенами Фив. Выступило в поход войско. Простился Амфиарай со своей семьёй, обнял он дочерей, обнял сыновей, совсем юнного Алкмеона и маленького Амфилоха, который был ещё на руках у кормилицы. Перед отъездом Амфиарай заклинал своего сына Алкмеона отомстить Эрифиле, пославшей его на верную гибель. Взошёл, полный скорби, на колесницу Амфиарай. Он знал, что последний раз везёт своих детей. Стоя на колеснице, Анкирай обратился к жене своей Эрифиле, пригрозил ей обнажённым мечом и проклял её за то, что она обрекла его на смерть. Благополучно достигло войско Нимеи. Там стали искать воины, мучимые жаждой воды. Нигде не могли они найти ни одного источника, так как их засыпали нимфы по повелению Зевса гневавшегося ны героев, предпринявших поход против его воли. Наконец встретили они бывшую царицу Лемноса Гипсепилу с маленьким афельтом на руках, сыном царя Нимея и Ликура. Гипсепилу продали в рабство женщины Лемноса за то, что спасла она своего отца Фаонта, когда перебили они у себя всех мужчин. Теперь царица Лемноса Была рабыней у лекурга и нянчила его сына. Посадила Гипсепила маленького Афельта на траву и пошла указать воинам источник, скрытый в лесу. Лишь только отошли от Афельта Гипсепила и воины, как выползла из кустов громадная змея и обвилась вокруг ребёнка. На крик его прибежали воины и Гипсепила, Поспешил на помощь и Ликург со своей женой и Вридикой, но змея уже задушила Афельта. С обнажённым мечом бросился Ликург к Гипсепеле. Он убил бы её, но защитил её Тидей. Он был готов вступить в бой с Ликургом, но удержали его Адраст и Амфиорай. Не дали они пролиться крови. Похоронили героя Офельта, и на его похоронах устроили военные игры, положившие начало ниммейским играм. По другому преданию, ниммейские игры учреждены были Гераклом после того, как он убил ниммейского льва. Понял Амфиарай, что смерть Офельта грозное знамение для всего войска что эта смерть предвещает гибель всем героям назвала Фельта Амфиарай архимором ведущим к смерти и посоветовала прекратить поход против Фив но как и раньше не послушались его упорно шли воины навстречу своей гибели пройдя ущелье Мелисистова Кеферона прибыло войско к берегам Осопа к стенам семивратных фив. Не сразу приступили вожди к осаде. Они решили послать в фивы Тидея для переговоров с осажденными. Придя в фивы, Тидей застал знатнейших фиванцев за пиром у Этиокла. Не стали фиванцы слушать Тидея. Они, смеясь, приглашали его принять участие в пире. Разгневался Тидей и, несмотря на то, что был один в кругу врагов, вызвал их на единоборство и всех одного за другим победил, так как помогла своему любимцу Афина Паллада. Гнев овладел фиванцами, они решили погубить великого героя. Выслали они 50 юношей под предводительством Мионта и Ликафона, чтобы они напали из засады на Тидея, когда он будет возвращаться в лагерь осаждающих. И тут не погиб Тидей. Он перебил всех юношей, лишь Мионта отпустил по повелению богов, чтобы мог Мионт сообщить фиванцам о подвиге Тидея. После этого ещё ожесточение разгорелось вражда между пришедшими из Аргоса И фиванцами все семь вождей принесли жертвы богу Аресу, всем богам битвы и богу Танату. Амачи в руке в жертвенной крови поклялись они или разрушить стены Фив, или же напоить Паф в битве фиванскую землю своей кровью. Аргусское войско приготовилось к штурму. Адраст распределил войска, Каждый из семи вождей должен был идти на приступ одних из семи ворот. Против притицких ворот встал со своим отрядом могучий Тидей, жаждущий крови, подобно свирепому дракону. Три гребня развивались на его шлеме, на щите у него изображено было ночное небо, покрытое звёздами, а посередине глаз ночи полный месяц. Против ворот Электры разместил свой отряд, громадный, словно великан Капаней. Он грозил фиванцам, что возьмёт город, хотя бы боги этому противились. Он говорил, что даже все окружающие гнев громовержца Зевса не остановит его. На щите у Капанея изображён был ногой герой с факелом в руках. Этиокол же потомк Пройта встал с отрядом против нейских ворот на его щите была эмблема человек взбирающийся по лестнице на башню осаждённого города а внизу было написано сам бог Арес не свергнет меня против ворот Афины стал Гипомедонт на его сверкающем как солнце щите изображён был Тифон извергающий пламя яростью звучал воинственный клич Гепомедонта взгляд его очей угрозил смертью каждому юный и прекрасный Партенопай повёл свой отряд против бариадских ворот на щите его изображён был сфинкс с умирающим фиванцем в когтях прорицатель же Амфиарай осаждал Гомалоидские ворота. Он гневался на Тидея, зачинщика войны, бронил его, разрушителя городов, вестника ярости, слугу убийства, советника всякого зл. Он ненавидел этот поход и укорял Полиника за то, что он привёл войска иноземцев разрушить родные ему Фивы. Знал Амфиорай, что потомки проклянут участников этого похода. Знал также Амфиорай, что сам он пойдёт в бою и поглотит его земля Фив. На щите Амфиорая не было никакой эмблемы. Один его вид был внушительнее всякой эмблемы. Последние же, седьмые ворота, осаждал полиник. На щите его изображена была богиня Ведущее вооружённого героя, а надпись на щите гласила: "Я введу этого мужа как победителя назад в его город и в дом его отцов". Всё было готово к штурму несокрушимых стен Фив. Фиванцы тоже приготовились к битве. Этеокл у каждых ворот поставил отряд воинов во главе с знаменитым героем сам он взял на себя защиту тех ворот, против которых был его брат Полиник. Против Тидея выступил могучий сын Астаха Миланип, потомок одного из воинов, выросших из зубов убитого кадмом змея. Против Капанея послал Этеокл Полифонта, которого защищала сама Артемида, сын Креонта, Негарей стал с отрядом у ворот, на которые должен был напасть, пройтит эти окол. Сын Айнора, Гепербей, был выслан против Гипомедонта, против Партенопая, герой-актор, а против Амфиарая, Лейсфен, юноша по силам и старец по уму. Среди героев фиванских был и могучий сын Посейдона, непобедимый Переклемен. Прежде чем начать битву, Этиокл вопросил об ее исходе прорицателя Тиресия. Обещал Тиресии победу лишь в том случае, если будет принесен в жертву Аресу, который еще гневался за убийство Кадмом, посвященного ему змея, сын Крионта Минайкей. Юноша Минаекей, узнав об этом прорицании, возошёл на стену Фив и встав против пещеры, где жил некогда змей, посвящённый Аресу, сам пронзил себе грудь мечом. Так умер сын Креонта, добровольно принёс он себя в жертву, чтобы спасти родные Фивы. Всё сулила победу фиванцам. Умилостивлен гневный Арес, Боги на стороне фиванцев, соблюдающих волю и знамение богов. Но не сразу досталась фиванцам победа. Выйдя из-под защиты стен, вступили они в бой с саргоским войском у святилища Аполлона, но под натиском врагов пришлось им отступить и вновь укрыться за стенами. Бросились аргосцы преследовать отступающих фиванцев и начали штурмовать стены. Надменный Капаней, гордый своей нечеловеческой силой, подставил лестницу к стене и едва не ворвался в город. Но Зевс не потерпел, чтобы кто-нибудь против его воли проник в Фивы. Он бросил в Капанея, когда тот стоял уже на стене, свою сверкающую молнию. На смерть поразил Зевс Капанея. Весь охвачен был он огнём и его дымящийся труп упал со стены к ногам стоявших внизу аргосцев. Пал, осаждая Фивы, и юный Партенопай, могучий переклемен, сбросил со стены ему на голову громадный камень величиной со скалу. Отступили от стен аргосцы. Они убедились, что им не взять штурмом Фив, Теперь могли ликовать фиванцы. Стены Фив стояли незыблемо. Решили тогда враги, что братья Полиник и Этиокл должны решить единоборством, кому из них будет принадлежать власть над фивами. Приготовились сыновья идипк к поединку. Вышли из ворот Фив Этиокл, блестя вооружием. На встречу ему из стана аргосцев вышел Полиник. Ненавистью горели друг к другу братья, один из них неминуемо должен был пасть. Но иное солили великие неумолимые богини судьбы Мойры, мстительницы Эвмениды. Не забыли проклятий Эдипа, не забыли они и преступления Лая и проклятия Пилопца. Смотрите миф о Пелопсе, часть 1. Как два яростных льва, которые борются из-за добычи, сошлись в жестоком поединке братья. Прикрывшись щитами, бьются они, зорко следя полными ненависти глазами друг за другом. Вот оступился этиокол, тотчас сбросил копье по леник в брата и ранил его в бедро. Полилась из раны кровь, но при ударе открыл Полиник в плечо и поразил его итиокол копьём в плечо. Прогнуло скопьё, ударив в доспехи Полиника и сломало с у него древко. Остался с одним мечом итиокол. Быстро нагнулся он, поднял громадный камень и бросил им в брата. Камень попал в копьё Полиника и сломал его. Теперь братья остались только с мечами. Оба они ранены, кровь окрасила их доспехи. Быстро сделал шаг назад Этиокл, не ожидал этого Поляник, поднял щит, а брат его вонзил в него меч. Упал Поляник на землю, кровь рекой хлынула из ужасной раны, очи его затуманились мраком смерти. Торжествовал победу Этиокол. Он подбежал к брату и хотел снять с него доспехи. Собрал последние силы Полиник, приподнялся и ударил мечом брата в грудь. С этим ударом отлетела его душа в мрачное царство Аида. Как срубленный дуб рухнул Этиокол мертвым на тело брата и смешала с их кровь обогряя кругом землю с ужасом смотрели фиванцы и аргосцы на ужасный исход поединка недолго продолжалось перемирие между осаждёнными и осаждавшими опять разгорелся меж ними кровавый бой в этом бою покровительствовали боги фиванцам пали гипамидонт и пройтит этиокол Непобедимый Тидей был смертельно ранен могучим Меланипом, но Тидей нашел в себе силы отомстить Меланипу и сразил его копьем. Увидав умирающего, залитого кровью Тидея, Афина Паллада умолила Зевса позволить ей спасти ее любимца и даже даровать ему бессмертие. Поспешила Афина к Тидею, но в это время Амфиарай – отрубил голову Меланипу и бросил ее умирающему Тидею. В безумной ярости схватил ее Тидей, разбил череп и, как дикий зверь, стал пить мозг своего врага. Содрогнула с Афина, увидев ярость и кровожадность Тидея. Покинула она его. А умирающий Тидей успел лишь прошептать вслед Афине последнюю мольбу даровать его сыну Диомеду то бессмертие, которого не получил он сам. Победили фиванцы аргосцев. Всё войско их полегло под фифами. Погиб и Амфиорай. Бегством спешил он спастись на своей колеснице, управляемой батоном. Его преследовал могучий переклемен. Уж настигал Переклемен великого прорицателя, уже замахнулся он копьём, чтобы поразить его, как вдруг сверкнула молния Зевса и грянул гром, расступилась земля и поглотила Амфиарая с его боевой колесницей. Из всех героев спасся один лишь Адраст. Он умчался на быстром, как ветер, своём коне Ареионе. И укрылся в Афинах, откуда вернулся Варгас. Ликовали фиванцы, спасены были фивы. Торжественному погребению предали они своих павших героев. Но героев и всех воинов, пришедших из Аргоса с полиником, оставили без погребения. Непогребённым лежал на поле битвы и полиник поднявши руку против своей родины. Узнали жёны и матери аргосцев, что остались они непогребёнными. Полные печали, пришли они с Адрастом в Ватику, чтобы молить царя Тесея помочь их горю и заставить фиванцев выдать им тела убитых. В Элевсине, у храма Деметры, встретили они мать Тесея И умолили её просить сына, чтобы он потребовал выдачи тел аргосских воинов. Долго колебался Тессей. Наконец, решил помочь аргосским женщинам и Адрасту. Как раз в это время пришёл от царя Фив Прионта посол. Он потребовал, чтобы Тессей не оказывал помощи женщинам Аргоса и изгнал Адраста из Атики разгнивался Тесей. Как смеет Креонт требовать у него подчинения? Разве не властен он сам над своими решениями? Выступил Тесей с войском против Фив, победил фиванцев и заставил их выдать тела всех павших воинов. У Элеффера сложено было семь костров, и на них сожжены трупы воинов. Вожди же перенесены были в Элевсин и сожжены там, а пепел их матери и жены отнесли на родину Варгас. Лишь прах Капанея, убитого молнией Зевса, остался в Элевсине. Священным было тело Капанея, так как убил его сам громовержец. Сложили афиняне громадный костер и положили на него тело Капанея. Когда огонь начал уже разгораться, Пришла в Илисин жена Капанея, прекрасная дочь Ифита Эвадна. Не могла перенести она смерти любимого мужа. Надев роскошные погребальные одежды, взошла она на скалу, которая нависла над самым костром, и бросилась оттуда в пламя. Так погибла Эвадна, и тень её сошла вместе с тенью её мужа в мрачное царство Аида